Сонная одурь сходила, глаза его блестели от бешенства. Плотно в ниточку сжались губы, отвердели и покатились по лицу желваки. Но ничего этого, к несчастью, не видел разгневанный политначальник. Он кричал, что политическая работа в полку, понимаете, запущена, дисциплина, понимаете, хлябает, разброд. «Халатность, понимаете, попустительство, низость нравов и антисоветские, вредные настроения до да разговорчики. Если кое-кто полагает, что войско находило за рекой, так здесь никому ничего, тем более в политоделе, неизвестно». Это глубокое заблуждение. Славную гвардейскую дивизию всегда отличала высокая бдительность и идейная сознательность. Работая по Южному Уралу корреспондентом «Правды», где главным редактором заправлял его давний соратник Мехлис, Мусинок писал разносные статьи об оппортунистах, троцкистах, врагах народа, загнал в лагеря, подвел под расстрел Челябинский обком партии, следом и руководящую верхушку области почистил. Златоуст, Миас, города уральских мастеров и потомственных умельцев так тряхнули, что в прославленном трудом своим и красотой Златоусте не осталось ни одного храма вместо царя Прямо у богатейшего музея рылом в дверь поставили Ленина, Махонького и щугуна отлитого черного. Обдристанный воронами этот гномик копия Мусинка торчал из кустов бузины, что африканский забытый идол. Слух о прошлых великих делах начальника политодела кем-то старательно распространялся и поддерживался в дивизии. Мусинка ненавидели, боялись. Это он прекрасно знал, лез в каждую дыру, торчал на всех, в том числе и оперативных совещаниях. Даже на узком военном совете советовал, как надо умело побеждать врага. Единственное, на что хватало бравого генерала Лахонина, так воззвать к политическому начальнику. «Пожалуйста, покороче». Но Мусинок не умел и не хотел, короче, язык его от рождения болтливый, устали и удержу не знал. Товарищи-командиры, воздев очи в потолок, кривились, усмехались. Начальник политодела дивизии все это видел и нарочно говорил, цитируя важнейшие идейные документы эпохи, историю ВКПБ, речи Сталина и как бы ненароком всякий раз поминал непреклонного государственного деятеля, верного помощника партии товарища Мехлиса.